Солнце клонилось к закату, когда Родион собрался в обратный путь и пошел в сторону трассы на Целину, чтобы с попутной машиной уехать в райцентр. Родион и сам знал, что в своих коротких штанах, допотопной рубашке, галошах и шляпе он выглядит довольно потешно, но не переживал по этому поводу. Он надеялся этим же вечером вернуться в Трубецкую и забрать у Эммы свою нормальную одежду, обувь, и лежащие в кармане брюк деньги, а затем любым подвернувшимся транспортом уехать домой. Ему даже вспомнилась песня из знаменитого индийского фильма «Бродяга» со словами «Разрисован, как картинка, я в японских ботинках, в русской шляпе большой». Но веселье быстро закончилось. Едва он вышел на дорогу, как к нему тут же подкатил милицейский воронок, из которого выскочили два милиционера — и задержали Родиона по всем правилам. Вскоре ничего не понимающий Коновалов был доставлен в Целинский райотдел милиции и посажен в КПЗ. Его задержанию предшествовали некоторые события в Лопанке. Накануне по селу ходили трое молодых людей и под видом бригады шабашников предлагали людям строительные услуги. Они договорились кому-то построить сарай, но на следующий день на работу не явились. И вообще больше их никто не видел. Зато утром стало известно, что ночью был подчистую ограблен сельмак. Участковый тут же связал взлом магазина строиц и лжестроителей, а после обеда до него дошли слухи о странном точильщике топоров и пил. Мальчики, видевшие Родиона в мешке, рассказали о нем своим приятелям, и слух пошел по селу. А когда участковому рассказали, что странный плотник был выброшен из автомобиля в мешке, то он сразу же позвонил в райотдел о подозрительном чужаке. То есть Родиону просто не повезло. На следующий день, часов в десять, Радиону вызвали на допрос к следователю. Скрывать ему было нечего, и он подробно рассказал о том, как оказался в лопанке. Капитан средних лет отнесся к рассказу скептически и попросил не валять дурака, а рассказать о подельниках. Ведь любому ясно, что он с ними чего-то не поделил, и они таким грубым способом от него избавились. Родион и сам понимал, что его история неубедительна и туманна. Дело в том, что ни фамилию, ни адреса Эммы он не знал, не говоря уже о трех незнакомцах. Родион предложил капитану смотаться в Трубецкую, где он по памяти найдет дом Эммы, которая расскажет, где он был в ночь ограбления магазина, и заберет у нее свою одежду. Но следователь на эту инициативу не откликнулся. Родион понял, что следователя интересуют улики и признание подозреваемого, а не его алиби. На второй день следователь устроил опознание. Но никто из людей, видевших преступников, не признал Родиона одним из них. Должно быть, своей внешностью он сильно отличался от фальшивых шабашников. На третий день ближе к вечеру Родиона привели к следователю, который, глядя в потолок, сказал, что милиция дело знает, и настоящих магазинных воров накануне взяли с поличным в городе Сальске. Поэтому дело против Родиона закрывается. Однако на свободу его не выпустили. И без всяких объяснений перевели из КПЗ в большую камеру для пьяных мелких хулиганов и суточников. На следующее утро его отвели в другой кабинет к довольно молодому старшему лейтенанту с неясными функциями. Все пошло по новому кругу. Старший лейтенант записал в какую-то бумагу Родионовы данные и терпеливо выслушал его рассказ. А потом сказал... Не хочешь говорить, кто ты на самом деле — и не надо. Как подозрительного бомжа с первым же попутным транспортом я тебя отправлю в областной спецприемник, а там разберутся, кто ты такой и как тебя звать. Родион взволновался. «Да вы что, товарищ старший лейтенант, какой неизвестный бомж? Меня куча народу знает. И на заводе, и в общежитии, и вообще. Я же вам и адреса назвал, и телефоны. Да что говорить?» «Камчатская моя родина. Она ж отсюда недалеко. Давайте туда съездим и убедитесь сами, что меня там любая собака знает». «Успокойся. Ты думаешь, что тебя тут из вредности держат? Больно ты кому нужен?» «Да в том-то и дело, что по всем твоим адресам и телефонам никакой Родион Коновалов не числится. А в спецприемнике имеется специальная служба идентификации. Вот они с тобой и разберутся». А у меня просто нет времени раскатывать с тобой по соседним районам в поисках твоих знакомых. Других дел полно. Серьезных дел. Родиону определенно светило путешествие в областной спецприемник. Но неожиданная встреча изменила ход событий. Выйдя из кабинета, он увидел женщину в милицейской форме с погонами младшего лейтенанта. И сразу узнал в ней землячку. Навстречу по коридору шагала знакомая еще со школьных времен Надька Синицына. Коновалов обрадовался знакомому лицу и сказал «Привет, Синицына! Давно не виделись». Хотя за последние дни Родион сильно зарос, Синицына его узнала и остановилась, но ответила неприветливо. «Вот не видела бы тебя, Коновал, еще столько лет, и ни капли бы не соскучилась. Тоже мне стиляга». Вырядился, как дурачок. Тебе, Надя, в твоем положении злиться нельзя, ведь у тебя скоро ребеночек будет, да еще и девочка. У тех, кто беременными ругаются, дети крикливые рождаются. Чтоб у тебя язык отсох, ведьмовское отродье!» Раскрасневшаяся от гнева Надя бросилась по коридору в свой кабинет. Она служила инспектором детской комнаты милиции. Удивленный старший лейтенант приказал Родиону ждать возле дежурки, а сам отправился в кабинет к Наде. Увидев его, Надя вытерла слезы на глазах и пожаловалась. «Сглазил, сволочь!» «В каком смысле?» «В самом прямом. Накаркал девочку. А муж спит и видит только сына. Витя, ты свидетель. Расскажешь мужу, как было дело». «Надя, так это правда насчет беременности?» «Да, три месяца». «Погоди-ка, давай сначала. Тебе знаком этот тип?» «Да. Это Коновалов, черти бы его забрали. А чего он тут?» — Задержали без документов. Подозрительная личность. — Только и всего? — Витя, ты не знаешь, с кем связался. Гони его отсюда в зашей, пока он на райотдел порчу не навел. — Спокойно, Надя. Я понимаю, беременность то всё, но это уже через край. — Ничего ты не понимаешь. У него бабка ведьма, но ему оно передалось. С детства глазливый. Он еще в школе учился, когда начальник камчатской милиции Перелазов приказал его даже к зданию не подпускать. На него за колдовство заявления поступали, и в райкоме комсомолы его за такие дела разбирали, да быстро отступились. Когда его в комсомол принимали, так он на помощницу секретаря порчу навел прямо во время процедуры. Моя подруга своими глазами все видела. Жуткая картина. Пришлось той девушке из станицы уезжать. «Почему?» замуж не брали. А для девушки это трагедия. Раньше за ней многие ухаживали, а после этого заседания, как отрезало, все отказались. Ни за что ни про что испортил девушке жизнь. Да это что? В следующий раз комсомольский секретарь Иванков вызвал его в райком и отругал за штраф. А Коновалов ему в ответ пожарно пророчил. И буквально в тот же день райком сгорел. После этого Коновалова и в других учреждениях начали опасаться. «Ну, я думаю, что если он наш райотдел за это время не спалил, то и дальше ничего не случится. Или он другие способы знает? Один сатана знает, что он ляпнет в следующую минуту своим поганым языком. Ничего, завтра с утра он отправится в Ростов на автозаке, а уж там пусть наводит порчу на спецприемник». Старший лейтенант вышел из кабинета и направился к дежурке. Как и положено офицеру милиции, он был сугубым материалистом и на один рассказ о малолетнем колдуне не воспринял всерьез. Он решил, что у беременной женщины из-за гормональной перестройки организма просто разыгралось воображение. Когда он подошел к дежурке, Родион с надеждой в голосе обратился к нему. «Ну, теперь убедились, что я Коновалов. Выпустите меня отсюда, наконец». «Допустим, ты Коновалов. Но это еще ничего не значит. Да меня же ваша сотрудница опознала. Чего вам еще надо?» «Слово к делу не пришьешь. Нужен документ». Вот был бы положительный ответ на запрос, тогда другое дело. «Это же бюрократизм высшей марки. Это установленный порядок. И нечего тут. Просто у вас давненько проверок не было. Вот если бы сегодня нагрянула комиссия...» то я бы им рассказал, как вы тут потерпевших делаете подозреваемыми и незаконно держите людей под арестом, без предъявления обвинения. Наша партия шутить не любит, и кое-кому за такие дела отвесит по полной. Давай-ка в камеру, громотей. Завтра утром отправишься в спецприемник, вот там и будешь права качать, если дадут рот открыть». Старший лейтенант сел за стол в своем кабинете, и, перебирая бумаги на столе, с наслаждением закурил. Но не успел он приступить к работе, как вдруг всех ответственных сотрудников, и его в том числе, вызвали к начальнику для экстренного сообщения. Как только все собрались, начальник объявил, что к ним с внезапной проверкой вот-вот прибудет комиссия из центра. Поэтому нужно в авральном порядке привести в порядок документацию и все прочее. К плановым проверкам все давно приспособились. А внезапные налеты действовали сотрудникам на нервы. Всем было ясно, что где-то кого-то убирают с дороги, но кого именно, можно было только догадываться. Комиссия все равно вскроет недостатки, но подставляться лишний раз под ее карающую руку не хотелось никому. Старший лейтенант Витя тут же вспомнил рассказ Нади о Коновалове и подумал, что в плане катастрофы Внезапная ревизия вполне сопоставима с небольшим пожаром в райотделе. Он тут же вызвал Родиона и быстро оформил его немедленное освобождение. А затем, через каких-то пять минут, Коновалов получил назад свои часы, ремень и честно заработанный рубль с мелочью. Он, конечно, обратил внимание на нервозность сотрудников. И пришел к выводу, что в связи с каким-то событием его пребывание в райотделе сделалось нежелательным. То есть от него решили просто избавиться. Чтобы проверить свою догадку, он решился на мелкий шантаж. Дело рискованное, но интуиция подсказывала Коновалову, что на этот раз его наглость останется безнаказанной. Поэтому, когда старший лейтенант сказал ему свободен, можешь идти, он не тронулся с места. Милиционер раздраженно спросил: чего ждешь? Три рубля на дорогу. Какие три рубля? Мне все равно, приму любые. Хоть целиком трояком, хоть бумажками рублю, Не откажусь и от мелочи. — От кого примешь? — Как от кого? — От вас, товарищ старший лейтенант. Ну, если вам накладно, то скиньтесь деньгами с тем следователем, который держал меня тут зазря столько времени. Когда до старшего лейтенанта дошел смысл сказанного, то от такой небывалой дерзости его перемкнуло, и некоторое время он только беззвучно открывал рот. Наконец, его прорвало стандартным матерным выражением, после чего он заговорил осмысленно. — Ты сам-то понял, что сказал? — Видел я наглецов, но такого! — Товарищ старший лейтенант, а как я в город попаду? — Пешком далеко, а побираться или воровать я не обучен. Тогда уж лучше верните меня назад в камеру, а завтра отправите в город, как было намечено. — Назад в камеру захотел? «А ну, пошел отсюда, придурок!» «Видит Бог, я этого не хотел. Но если вы меня выгоните отсюда силком, то мне остается только идти в прокуратуру с жалобой на это». Дежурный хихикнул. «Представляю картину. Это ж чистый анекдот». Но старшему лейтенанту было не до смеха. В словах Коновалова был определенный резон, но только для простого обывателя. Для милиционера выдача денег частным порядком простому гражданину является действием противоестественным и в значительной мере нарушающим корпоративную этику. С дореволюционных времен между представителями власти и прочими гражданами сложились отношения, при которых деньги переходили из рук в руки только в одном направлении. Иными словами, выплата бывшему арестанту даже копеечной суммы наносило старшему лейтенанту чувствительный моральный ущерб. Родион требовал невозможного. И это было ясно всем, в том числе и ему самому. Выход нашел дежурный. Он что-то тихо сказал старшему лейтенанту, тот кивнул и быстро зашагал во двор отделения. Подошла Надя и, кивнув на Родиона, спросила дежурного, «Чего он тут стоит? Разве его еще не освободили?» «Освободили. Только он требует за освобождение 3 рубля. Иначе, — говорит, — сажайте в камеру обратно. Ву артист. А чего можно ждать от человека, который за 20 копеек людей через лужу перетаскивал? В этот момент появился старший лейтенант и увёл Коновалова во двор. Там к отъезду готовился обычный бортовой ГАЗ-51. Возле машины с бумагами в руках стоял милицейский старшина в должности завхоза или экспедитора — Было ясно, что готовится какой-то хозяйственный рейс. Старший лейтенант сказал, что эта машина бесплатно доставит Родиона до самого города. Старшина махнул рукой на кузов и полез в кабину на пассажирское место. Родион уже взялся руками за борт, когда старший лейтенант вдруг сказал. «Подожди секунду, Коновалов. С чего ты взял, что у Надежды будет дочка? Приметы есть. У Надьки их хорошо видно». «Какие приметы?» а вы ее сюда приведите, и я вам их прямо на ней покажу». Старший лейтенант плюнул с досадой и, не попрощавшись, ушел. Родион забрался в кузов и примостился на каком-то большом ящике. Машина выехала со двора и вскоре весело покатила по трассе в сторону Ростова. Коновалову показалось, что все неприятности позади, и впервые за последние дни у него поднялось настроение. Он не знал, что настоящие неприятности только начинаются. А в городе его ждут события, на фоне которых приключения в Трубецкой, Лопанке и Целине покажутся ему легким променадом. Само по себе отсутствие Родиона в эти дни на месте породило ужасающие последствия, отголоски которых проявлялись даже спустя годы. Главную роль в череде трагических недоразумений сыграл его знаменитый костюм, вернее, забытый в ресторане пиджак. На свадьбе присутствовал молодой парень с простой русской фамилией Шестаков. Нужно сразу заметить, что своим курносым лицом этот Шестаков совершенно не походил на Родиона, да и фигурой был пожиже, хотя ростом природа его не обидела. Впрочем, если присмотреться, то можно было заметить, что его прическа, цвет волос и цвет глаз были похожи на Родионовы. И, что немаловажно, он был в таком же черном пиджаке. Проживал он на втором Орджоникидзе, а работал на нефтебазе заправщиком. Выпивал редко, но в такие моменты он делался излишне бойким и начинал приставать к женщинам, что не всегда заканчивалось для него благополучно а в остальном он был нормальным парнем. На свадьбу он попал в качестве молодого человека невестиной подруги, и кроме этой девушки его там никто не знал. Отправляясь из дома, Шестаков не сказал родителям, куда и зачем он идет, так как не считал чужую свадьбу важным событием. За столом со своей девушкой он сидел недалеко от Родиона, и когда ему стало жарко, снял пиджак и тоже повесил на стул. Шестаков не пропускал тостов и вскоре захмелел. После этого, войдя в пьяный кураж, он оттолкнул свою девушку и принялся нагло приставать к молодой женщине на глазах у ее мужа. Запахло дракой. Однако ресторан — это не частный двор, и такие вещи там пресекаются. Шестакова взяли под белые руки и вывели наружу. Очутившись на улице, он потребовал свой пиджак, вот тут-то и совершилась подмена. Ему вынесли пиджак Коновалова. Пиджак был слегка великоват, но пьяный человек не обратил на это внимания и отправился домой. По дороге он решил освежиться и свернул вниз к так называемой «шайбе» выпить пиво, но вышло наоборот — После двух кружек темного неразбавленного пива Шестаков захмелел еще сильнее, а в таком состоянии недалеко до беды, и она случилась. При переходе в неположенном месте дороги с оживленным движением Шестакова насмерть сбил грузовик. Страшным ударом его выбросило на встречную полосу движения прямо под колесом чащейся Волги. Последовал удар бампером, и Волга по инерции наехала на тело, а затем протащила его под днищем несколько метров. Судя по всему, причиной этого волочения был зацепившийся за что-то пиджак. Результат был ужасен. На жертву аварии было страшно смотреть. Из-за переломанных ног и позвоночника тело оказалось большой тряпичной куклой без лица, вместо которого чернел сплошной кровоподтек. Ссадины покрывали руки, ноги и все туловище, но больше всего пострадало лицо, вернее, то, что от него осталось. Сплющенный нос, неестественно торчащая сломанная челюсть, выбитые зубы, висящий на ниточке глаз и оторванное ухо, на фоне свезенной об асфальт кожи, производили жуткое впечатление. Впрочем, прибывший врач сказал, что он погиб сразу от пробоины в черепе, а все остальное для него уже не имело значения. Трудно было поверить, что эта маска совсем недавно была лицом нормального, в общем-то, парня. Теперь Шестакова можно было опознать лишь по особым приметам, известным его матери. Но ничего этого не потребовалось, потому что у жертвы ДТП в кармане пиджака обнаружились документы, паспорт и пропуск на завод с хорошо узнаваемыми фотографиями Коновалова. И началось. Труп отвезли в специализированный морг для судебно-медицинской экспертизы, где выяснилось, что потерпевший находился в сильной степени алкогольного опьянения. Этот факт снимал многие вопросы. Случай казался рядовым и даже банальным, неясностей в нем не было, поэтому дальнейшее расследование велось уже для проформы. На улице было еще светло, когда в двадцатую комнату постучался милиционер в форме пустил его Боря-хан, в одиночестве читавший свежую газету «Труд». Милиционер уточнил место проживания Коновалова, а затем предложил Боре проехать в морг для опознания трупа. При виде изувеченного тела Боре сделалось нехорошо, волосы показались ему знакомыми, а пиджак он опознал со стопроцентной уверенностью. Последующие опознания происходили примерно по такому же сценарию. Все, в том числе и мать Родиона, хотя и со страхом, но в какой-то мере ожидали узнать в потерпевшем Родиона и подсознательно искали на трупе его приметы, а второстепенные детали проскакивали мимо внимания. На теле Родиона не было особых примет, вроде татуировок или больших родимых пятен, и лишь хорошо изучившие его внешность любовницы могли бы выявить ошибку, но их на опознание не пригласили. Страшная новость быстро разнеслась по общежитию и за его пределами. Плохие новости распространяются гораздо лучше хороших. Через два дня почти все знакомые Родиона уже знали о несчастье. а тех, кто не слышал о его гибели, можно было пересчитать по пальцам. До Патрикеевых и Беломазова слухи не дошли, а вот корреспондент Быков и Маргаритина Золовка Валерия узнали о трагедии и сводок о происшествиях чуть ли не в тот же день. Метис принес печальную новость во дворец. А в понедельник известие о гибели Коновалова потрясло не только его бригаду, но и весь цех. И само собой о происшествии стало известно в милиции. Ласкирёв узнал о печальном событии по профсоюзным каналам. «Мать приехала на следующий день но она только плакала и не знала, что надо делать. Как всегда, она остановилась у дяди Семёна, который с горя напился и на время выпал из реальности. В понедельник на помощь Полине Гавриловне прибыл дядя Митя и взял на себя все организационные вопросы. Организатором он был плохим, но других не нашлось. Так как виновником аварии был признан сам пострадавший, то никакого дела заводить не стали, и уже во вторник разрешили забрать труп. Осталось произвести некоторые формальности, и вот тут дядя Митя учудил. Действовал он вполне грамотно и за какие-то сутки провернул массу дел. Со свидетельством о смерти он получил на заводе расчетные и трудовую книжку Родиона соответствующей записью. Позаботился об одежде покойника, купил гроб, Заказал катафалк и договорился с фотографом. Вот только снять с Родионовой сберкнижки 400 рублей у него не получилось. А потом, к великому негодованию всех родственников, вместо перевозки покойника в станицу, он организовал захоронение на городском кладбище. Дело в том, что заводской профсоюз выделил на похороны немного денег, автобус и оформил место на городском кладбище. Дядя Митя решил, что отказываться от этих услуг неразумно, а недовольным родственникам заявил, что если у Родиона городская прописка, то и хранить его положено в городе. Однако, сэкономив на транспортировке покойника в станицу, дядя Митя обнаружил, что природу не обдуришь, потому что теперь вставал вопрос о доставке людей из станицы в город. Возвратившись в станицу поздним вечером, он явился к директору автохозяйства за помощью прямо на дом. Директор был хорошим человеком, в помощи не отказал и выделил небольшой автобус на целый день. К тому времени по телеграмме в станицу прибыли Родионовы тети, которых он не видел несколько лет. Тетя Ира приехала из Украины, тетя Лена из Крыма, а тетя Валя из Подмосковья. Тети Капы не было. Она дала телеграмму, что выехала только дорога из Мурманска длинная, но поскольку все уже было назначено, то ждать ее не стали, и в среду после обеда похороны состоялись. Рассчитывавший на очень скромную церемонию дядя Митя был поражен количеством прибывшего народа. Ему и в голову не приходило, что его племянник за эти годы приобрел в городе такую известность и авторитет. В какой-то момент он даже позавидовал покойнику ведь его самого не будут хоронить с такой помпой. На заводском автобусе прибыла Родионова бригада и два человека от начальства. Из станицы прибыли родственники и немного близких соседей и знакомых. Метис на своем автобусе привез Евгения Ильича и духовой оркестр, посланный заместителем директора дворца. Кроме того, многие приехали на кладбище обычным городским транспортом или на такси, а кое-кто и на своей машине. В первую очередь следует назвать родственников дядю Семёна с женой и сыном Витькой и тётю Глафиру. Из Москвы самолётом прилетела Нина Моисеевна. Либерманы узнали о трагедии чуть ли не самыми первыми. Осматривающий пострадавшего врач оказался знакомым Марка Абрамовича. Увидев в пропуске фотографию Родиона, он вспомнил, что видел этого парня на прощальном банкете у хирурга Либермана разыскал его телефон и сразу же позвонил в Москву. На экстренном семейном совете было решено, что если всем лететь на похороны невозможно, то пусть в Ростов отправляется еще не поступившая на работу Нина Моисеевна. На такси прибыл Жора Дятлов с молодой женой Лорой и молодой тещей Машей. Корреспондент Дубов приехал на редакционной машине на генеральской волге прибыла валерия с мужем виктором и прилетевший утром из москвы заплаканной маргаритой при известии о гибели коновалова серж искренне огорчился и купил маргарите билет на ближайший самолет они привезли два венка один был от маргариты а другой немного немало от редакции вечерней газеты увидев знакомое лицо маргарита бросилась на грудь тети маруси и зарыдала Стоящая рядом бабушка Анфиса принялась ее успокаивать. Тут Маргариту нашла подруга Тоня и отвела ее в сторонку. Присутствовали Гена Чикамас с молодой женой, Лена Повариха с женихом, Ира из диет-столовой, Клава Крановщица с мужем, Артур с женой Валей спортсменкой а также бухгалтер Рая из дворца, молоденькая Света из Бердоносовки и, конечно же, Вадим Смирнов с Диной. Однако на церемонию прибыли не одни только родственники и друзья Родиона, но и его недоброжелатели. Самым заметным среди них был Аким Ласкирёв с женой. Менее заметными были расположившиеся недалеко от входа трое модно одетых молодых людей во главе с енотом. В припадке сентиментальности Серж позвонил по межгороду своему дружку и попросил возложить на могилу Коновалова букет цветов. Ребята на цветы тратиться не стали. Но на кладбище приехали с целью проверить слух о гибели их пролетарского врага. Примерно с такой же целью среди провожающих находился одетый в цивильное капитан Чистяков из Камчатского райотдела милиции. На своем москвиче с утра он доставил свою приболевшую жену в областную больницу, а затем нашел общежитие Коновалова, где узнал о месте захоронения. Он действовал не из праздного любопытства. Накануне его вызвал майор Перелазов и, виляя взглядом, сказал «Завтра Коновалова вроде как хоронят. Значит, когда будешь в городе, то после того, как устроишь жену, постарайся заехать на кладбище. Там это... Удостоверься». В общей суете на Чистякова не обращали внимания, а сам он, наблюдая церемонию, все больше и больше поражался масштабу личности Коновалова. Недалеко Метис негромко рассказывал тете Лене из Крыма и тете Вале из Подмосковья про их племянника и вообще, кто есть кто. Чистяков сразу понял, что этот смугловатый шофер автобуса является другом Коновалова и много про него знает. Он подошел ближе и начал слушать. Речь Метиса лилась в форме ответов на молчаливые вопросы. «Мы все плачем за Родионом. Мировой был парень». Дядя Коля с горя пьет без просыпу. Говорит, как будто сына потерял. Вон он стоит. А это Радионовы подружки. Он девушек не обижал, джентльменом был. Какие уж... Какие уже и замужем, а пришли проводить. А которая красивая плачет, это его невеста Маргарита. Генеральская дочь, между прочим. Ох, и домина у него! Сегодня из Москвы специально прилетела бедная. Родион обещал жениться на ней осенью. Вот она и убивается. Тетя Лена, увидев слезы в глазах Дины Смирновой, спросила ее, «Вы знали Родиона?» Узнав, что разговаривает с Родионовой тетей, Дина экспрессивно ответила, «Знала ли я Родиона? Да он же был ангелом во плоти. Мы с мужем за рог дали. Если рожу мальчика, то назовем его Родионом». Венков было немного. Чуть больше десятка. Однако некоторые привлекали особое внимание. Кроме венка от редакции, были еще от Дворца культуры, ветлечебницы и таксомоторного парка с неразборчивым номером. На естественный вопрос теток Метис ответил, ну, это еще не все организации. Многие просто не знают о его смерти, иначе народу здесь было бы в два раза больше. Родион был не последним человеком в городе. У него в друзьях были профессора, артисты, шахматные чемпионы и скульпторы. Простой сосновый гроб был установлен на специальных металлических подставках возле ямы. Покойник был одет в родионовые коричневые брюки, зеленую рубашку и серый в полоску пиджак. На ногах были уцелевшие черные туфли Шестакова. Изуродованное лицо было прикрыто белым покрывалом, а на груди лежала фотография Коновалова. Она предназначалась для целования при прощании. Бабушка Фрося как-то разом сдала и утратила присущую ей энергию. Она голосила по канону, но с большими перерывами. складным речитативом она сообщала окружающим о том, каким ангелочком был ее любимый внучек, но быстро выдыхалась и замирала в неподвижности. Бабушка Анфиса, напротив, Вела себя на редкость хладнокровно, держалась мужественно и не плакала. Со скорбным выражением лица она говорила невестке «Сумлеваюсь я, Маруся, в покойнике. Мне все кажется, что это не Родион». «А кто? Бог его знает. Погляди на его руки. У нашего Родиона пальцы ровные и сильные, ногти длинные и аккуратные, один к одному, а тут...» мама." Эти руки под колесами побывали. Оно так. Вот только не было мне знака, что с Родионом несчастье. Раньше всегда упреждение было. А как узнала про беду, так сразу на карты раскинула. И вышла ему дальняя дорога и казенный дом, но сам он жив и здоров. Мама, ну кто в это поверит? Да ж говорила Полине, чтобы не торопилась с похоронками. Да кто меня слухать будет? Митька шалопутный взялся командовать, и никто ему не указ. Торопится, как будто его черти погоняют, а зачем и сам не знает. Будет ему за эту спешку. А главное, Маруся, в другом. Не может Родион уйти на тот свет раньше меня. Тому будет десять лет, как было мне великое знамение, по которому он будет меня провожать. Куда провожать? Туда. Бабушка кивнула головой на свежевырытую яму. Рядом стояли дочери тети Маруси, и одна из них сказала «Бабушка, не нагоняйте страху, тут и без вас мороз по коже». Внучка, главные страсти только еще на подходе, попомните мои слова. В этот момент начались траурные речи. Первым взял слово парторг Степанов. Он сказал, что Родион имел большой авторитет среди цехового начальства и был любимцем не только бригады, но и всего участка. Затем выступил Евгений Ильич. Узнав о смерти Коновалова, Ильич вдруг осознал всю мелочность былых недоразумений между ними и, как иногда бывает в таких случаях, бросился в другую крайность. Он принялся неумеренно восхвалять былого дружка. К тому же Ильич три раза хлебнул из карманной фляжки, и речь его преисполнилась неподдельного пафоса. В лице Родиона Алексеевича искусство понесло большую потерю. Скольким молодым артистам он открыл дорогу на сцену? Достаточно вспомнить молодую, но уже известную певицу Леонеллу Миссанш. Да что про это говорить, если в моем присутствии худрук драм-театра сам Борис Леопольдович назвал Родиона Алексеевича выдающимся театральным критиком. Спи спокойно, товарищ. Ты навсегда в нашем сердце и памяти. Эта речь настолько ошарашила всех присутствующих, что наступила тишина. Родственникам и знакомым Коновалов открылся с совершенно неожиданной стороны. Чистяков закрыл глаза и потряс головой. Тетя Лена обратилась к Метису. — Боже мой, Слава — это правда? — Ну, Ильич тут местами приукрашивает. На самом деле Родион по большей части молодым артистам дорогу на сцену закрывал. Бездарий на корню отсеивал. Принципиальный был и даже страдал за это. Одна кандидатка экзамен у него не прошла, так в драку кинулась и лицо ему попортило. Неделю на люди не показывался. Поэтому рассказу Чистяков начал узнавать прежнего Коновалова. Услышать еще что-нибудь ему не удалось, потому что всех близких пригласили сфотографироваться около гроба. Затем последовала душераздирающая церемония прощания. Нина Моисеевна с заплаканным лицом тоже поцеловала фотографию на груди покойника и отошла в сторонку. Ее никто не знал, но, видя неподдельное горе женщины, расспрашивать, кто она такая, не стали. Но вот по крышке гроба застучали молотки, грянул оркестр, и гроб на лямках плавно опустился в могилу. Плач и стенания постепенно удалились в сторону автобуса — а присутствующие выстроились в большую очередь, чтобы бросить три символических горсти земли в могилу. Поминальный обед был устроен в обычной городской столовой, где часто бывал Родион, и его там все знали в лицо. По сравнению с деревенским ритуалом городская тризна продолжалась недолго, и по ее окончании все быстро разъехались кто куда. Нина Моисеевна на обед не осталась и сразу уехала к подруге-учительнице. Переночевав у нее, она утром проведала могилку и, набрав платочек землицы, уехала в Москву. Через несколько лет Валентина после пединститута вышла замуж и переехала жить в родной город. Она пыталась найти могилу Коновалова, но безуспешно. Вообще-то, место она нашла, но там был похоронен другой человек. Искать живого Родиона ей не пришло в голову, а сам он не знал нового адреса Либерманов, да и не старался узнать. Ему просто было не до них. Автобус еще засветло прибыл в Камчатскую прямо к дому Коноваловых и, выгрузив пассажиров, укатил в гараж. Печальные родственники и соседи расселись во дворе и начали тихо делиться впечатлениями. А через каких-то двадцать минут... Во двор зашла прибывшая из Мурманска тетя Капитолина. Узнав, что опоздала на похороны, она разревелась, но быстро взяла себя в руки и принялась выяснять причины спешки и выбора места захоронения вдали от дома. После выяснения она обозвала сестер мокрыми курицами, а не успевшего смыться дядю Митю вздула за все грехи по первое число. Тетя Капа била дядю Митю по-мужски — до тех пор, пока он не упал на землю с разбитым носом. Шансов защититься от побоев у него не было. В молодости тётя Капа работала на лесозаготовках, где накачала добрые мускулы и отработала точность ударов на хамоватых мужичках, покушавшихся на её девичью честь. От всех этих событий и переживаний у Полины Гавриловны подскочило давление и в тот же вечер её отправили в больницу с подозрением на гипертонический криз. Её сёстрам делать в станице было нечего, и на следующий день, попрощавшись со всеми, тётя Лена, тётя Ира и тётя Капа выехали в Ростов. Там они посетили кладбище, а потом разъехались по домам. В станице осталась тётя Валя. Любая из сестёр готова была поддержать Полину Гавриловну в трудную минуту, но выбор пал на тётю Валю, потому что она была единственной из всех домохозяйкой и могла себе позволить задержаться у Коноваловых на несколько дней, не в ущерб рабочему графику. Будучи за рулём, Чистяков не остался на обед, а сразу уехал в станицу. На следующий день он рассказал о похоронах некоторым своим коллегам, в том числе сменщику Федякину и, конечно же, майору Перелазову. Вопреки ожиданиям майор не стал злорадствовать. «Надо же! Выходит, ошибался я. Думал, что уголовником вырастет». А он смотри, как поднялся. Даже жалко парня. Так-то оно так, да не совсем. Возможно, еще рано его жалеть. Почему? На днях звонили исцелены. Они там задержали какого-то парня с мешком, который назвался Родионом Коноваловым. — А вот этого не надо. Ты сам вчера видел, что его закопали при большом стечении народа. Иди, Чистяков, иди! Вопрос закрыт. Не обнаружив Родиона в постели, Эмма совершенно правильно решила, что он в туалете. Некоторое время она его ждала, затем начала окликать, но Родион не отзывался. Тогда она тщательно обыскала весь участок и дом, нашла в огороде шлепки, но Родиона нигде не было. Стало ясно, что он подленько смылся, не прощаясь и от обиды у нее выступили слезы. Самое интересное, что за время поисков она ни разу не обратила внимания на висящую на стенке Родионову одежду. Должно быть, ей в голову не пришло, что человек способен сбежать от девушки в одних трусах. Возвращаясь после обеда от подруги, она увидела стоящего возле калитки Аркадия и, облив его презрением, прошла мимо. Аркадий вслед насмешливо сказал «Что?» «Дружка своего городского ищешь?» «Напрасно. Он уже далеко. И не вернётся». Эмма резко затормозила и повернулась к бывшему ухажёру. «Ты его видел? Когда?» «Утром ещё. Дресливый фраерок оказался. Как увидел меня в форме, так сразу побледнел. Ну а когда я его слегка шуганул, так он грибанул отсюда со скоростью звука. Сказал, ноги его здесь больше не будет». Не бреши, Аркаша, на того, кого не знаешь. Родион с детства милиционеров не боится. Особенно таких, как ты. Эмма отвернулась и зашла в свой двор. Она решила, что Аркадий увидел уходящего Родиона, а затем представил дело так, будто это он изгнал соперника. То есть просто-напросто соврал. Но когда через три дня возвратились родители, дело приняло новый оборот. Как только отец появился на веранде, он сразу обратил внимание на чужие вещи и призвал Эмму к ответу. У Эммы похолодело на сердце. Она поняла, что в истории с Родионом не все так просто. Рассказывать отцу правду она, конечно, не стала, хотя была вынуждена сообщить кое-что о Родионе. Она сказала, что приютила старого знакомого на веранде до утра, а сама от греха подальше спала в доме, чему свидетель бабушка. Бабушка могла подтвердить что угодно, так как у нее были проблемы с короткой памятью. А куда парень делся утром, она и сама гадает до сих пор. Впрочем, какие-то намеки делал соседский Аркадий, но она с ним в ссоре. Увидев в соседнем дворе Аркадия, отец Эммы подозвал его к калитке в ограде и начал расспрашивать. Аркадий замялся, но какой толк от подвига, если его держать в тайне? И он рассказал обо всём без утайки. Свои действия он мотивировал заботой о соседях. Родители в отъезде, а Эмма — девушка молодая, доверчивая, и вдруг какой-то проходимец по двору шастает. Ну, мы его на всякий случай и того обезопасили. Рассказ был принят благожелательно. Отец Эммы даже пробормотал о том, что кабелям требуется наука. Он сердечно пожал Аркадию руку и пригласил его зайти вечером поиграть в шашки. Вернувшись в дом, он все рассказал Эмме и прокомментировал. «Это, конечно, хулиганство, но оно из-за тебя, дочка. Нравишься ты Аркадию. С другой стороны, некрасиво получилось с вещами. Надо бы их вернуть как-то. Был бы адрес, так посылкой бы отослали. В Камчатской живет его мать. Других адресов я не знаю. На следующий день, прямо с утра, Эмма завернула в бумагу Родионовые брюки, рубашку и туфли, сложила их в сумку и отправилась в Камчатскую. Вещи вещами, но ей в первую очередь хотелось узнать о том, как Родион добрался домой и все ли у него в порядке. Примерно через час она прибыла на место. По дороге на улицу Заречную ей встретились три женщины в черных платках, но она не обратила на них внимания. Двор Коноваловых был пуст и как-то по-особенному неуютен, даже собака не лаяла. На зов вышла Родионова сестра Нина. Голова ее была покрыта черным платком, а на лице застыло печальное выражение. Эмма сразу догадалась, что у Коноваловых несчастье. И спросила. — Ой, Нина, что у вас случилось? Бабушка умерла? — Нет, наша бабушка сама любого на тот свет отправит. Нина вдруг заплакала и сквозь слезы произнесла. — Мы вчера Родиона схоронили. У Эммы закружилась голова и зазвенела в ушах. Она схватилась рукой за забор и, еле ворочая языком, спросила. — Как это? Где? — В Ростове, на городском кладбище. — А что с ним произошло? — Попал под машину. Был на какой-то свадьбе. Говорят, выпивши, дорогу переходил. Ну и вот. На нем живого места не осталось. А ты чего пришла? Вещи его привезла. Недавно он у меня в гостях был и оставил кое-что. Удрученная горем Нина не проявила свойственного ей любопытства и не стала задавать уточняющих вопросов. Она равнодушно взяла в руки свертки и ушла с ними в дом. Потрясённая известием Эмма механически зашагала на автостанцию. Под влиянием переживаний девушки не догадались сопоставить время и место событий. Именно поэтому долгие годы Эмма числила Родиона в покойниках. Вернувшись в Трубецкую, Эмма при первой же встрече стукнула Аркадия по лицу и обвинила его в гибели Родиона. Аркадий долго оправдывался, но она его не слушала. Однако к осени Эмма сменила гнев на милость. Это случилось после медосмотра на котором выяснилось, что у нее трехмесячная беременность. Эмма смирила гордость и согласилась выйти за Аркадия замуж. В положенный срок родилась хорошенькая девочка. И он, и она были уверены, что это дочь Аркадия. Но это будет потом, а в описываемый момент Родион трясся в кузове грузовика, приближаясь к Ростову. Старший лейтенант Витя соврал, Родиона высадили в Батайске. Впрочем, это уже не имело большого значения. Уже через час Родион явился в ресторан «Девятнадцатый» за пиджаком с документами. Своим внешним видом он привлекал внимание окружающих, но деваться было некуда, поэтому оставалось делать вид, что так и было задумано. Администратор сразу понял, о чем идет речь, и отвел Родиона в маленькое служебное помещение без окон, где находились забытые посетителями вещи. Среди шляпок, кепок, сумок и картонок лежал чёрный пиджак. Администратор сказал, что именно он остался висеть на стуле после свадьбы. Пиджак был похож на Родионов, но всё-таки был не его. Никаких документов в нём не было. Впрочем, после тщательного осмотра в одном из карманов нашлась какая-то накладная на имя неведомого Шестакова. Родион понял, что случилась какая-то подмена, и вернуть документы сходу не получилось. Но зацепка появилась. Он решил вернуться в общежитие, переодеться, нормально покушать, а затем уже основательно заняться поисками. На ресторан у него денег не было, и он двинулся через зал к выходу. За одним из столиков в компании двух приятелей сидел знакомый Родиону мужик. Проходя мимо, он кивнул мужику и сказал «Привет, Додик!» Выпученные глаза Додика Родиона не удивили. Он уже привык, что его наряд возбуждает у окружающих любопытство. Додиком звали руководителя духового оркестра. Застывшим взором он провожал уходящего Коновалова. Один из приятелей спросил, «Кто этот клоун?» Додик облегченно с шумом выдохнул и повернулся к приятелю. «Ты его тоже видел?» «Конечно!» Такого кадра трудно не заметить. Слава богу! А то я подумал, что у меня галлюцинация. Почему? Потому что это был тот самый Коновалов, которого вчера схоронили. Все, ребята, что-то мне нехорошо. Пойду-ка я лучше домой.